«Девятнадцать. А этого-то куда понесло? Тоже мне герой-любовник». Зрители затаились, готовые разразиться хохотом. Стоит Ди хоть чуточку облажаться. Очень уж мы колоритная парочка. С нами бы комедию играть, а не любовную сцену ставить. Судя по сосредоточенному виду Ди, он тоже это прекрасно осознавал и потому не торопился. Он прошел по сцене, приблизился к горе реквизита, сложенного у стены. Со своего места я видела свернутые ковры, вазы с искусственными цветами, зеркала и кучу разного хлама. Так вот откуда мэтрис Нинон выуживала стулья. Дей присмотрелся и выхватил из корзины потрепанную книжицу, пролистывая, прошелся по сцене, вынул из нагрудного кармана карандаш и принялся что-то писать на полях, замер Паудель, посмотрел на меня. Стояла мертвая тишина, признаясь, Даже мне сделалось любопытно, что задумал цыпленок. Я застыла, боясь сдвинуться и квакнуть стулом. Не хватало только новых язвительных замечаний Верта. Как тот актер, который, арабев, теряет нить давно знакомой роли, как тот безумец, что, впадая в гнев, в избытке сил теряет силу воли. Медленно начал Ди, и у меня перехватило дыхание. Я узнала, да кто бы не узнал, сонет великого поэта. История не сохранила его имени, все называли его просто Барт. В папиной библиотеке хранился томик стихов, и я, когда накатывала необъяснимая печаль и шел синий хмурый дождь, садилась на подоконник, закутавшись в плед и перечитывала бессмертные строки. Никто другой не умел так говорить о любви. «Хитроди!» Я невольно восхитилась, с каким изяществом цыпленок выкрутился из щекотливой ситуации — Читал он, признаюсь, неплохо, не торопился. Казалось, он рассуждает вслух, а стихотворение рождается будто само собой, да и задумка с книгой хороша. Дипомолчал, молчал, снова черкнул в книге, кивнул и продолжил. «Так я молчу, не зная, что сказать. Не от того, что сердце охладело. Нет, на мои уста кладет печать моя любовь, которой нет предела. Так пусть же книга говорит с тобой» пускай она, безмолвный мой ходатай, идет к тебе с признанием и мольбой и справедливой требует расплаты». С каждым новым словом он подходил все ближе, пока в конце концов не остановился в шаге от меня и не положил раскрытую книгу на мои колени. Прочтешь ли ты слова любви не мой? Услышишь ли глазами голос мой?» Тишина звенела от напряжения. Казалось, зрители вдохнули, но боялись выдохнуть, чтобы не испугнуть очарование. В книге, лежащей на моих коленях, действительно было что-то написано. «Ну и корявый же у тебя почерк, Ди!» А цыпленок не уходил, не кланялся и не подавал знака, что итюд закончен. «Чего он ждал?» Я скользнула глазами по строчкам. «А, вот оно что!» «Пеппи, подыграй мне, когда я опущусь на колено и протяну руку, скажи «Согласна!» Ди, надо отдать тебе должное. Твоя крошечная черепушка чего-то досоображает». соображает. Я подняла на него глаза и едва заметно кивнула. Цыпленок быстро улыбнулся, но тут же сделался серьезен. Он опустился на колено, вполне изящно для такого несуразного существа. Я уложила в его ладонь свою и хрипло произнесла. Согласна. Вот уж не ожидал, что мы произведем такой фурор. Зал взорвался аплодисментами. Парни свистели и улюлюкали, выражая восхищение. И Я с удивлением заметила, что некоторые прихорошенькие девчонки разглядывают за Ди с таликой изумления и приязни. Ди помог мне встать и повел к нашим местам. «Ну ты артист!» — прошептала я. «Не ожидала, ловко притворился». Ди пожал плечами, мол, было бы чем восхищаться. Матрис Нинона раскраснелась, глаза ее сияли. «Принят. Димитрий. У меня нет слов. Оба приняты. по певни конкурса за недюжинную смелость». Хоть какой-то положительный момент моего позора. Итак, я в группе. Полдела сделано. Оставалось надеяться, что Роя не бортанут. Он явно пришелся по душе руководительницы, хоть и не сумел связать двух слов. Но такому, как Рой, можно и рта не раскрывать. На него уже просто смотреть сплошное удовольствие. «Должна ведь мэтрис он это понять». На сцену вскарабкался невзрачная Нишка, и я решила, что пора отправляться в освоясе. Не успела оторвать свою пятую точку от сиденья, как со всех сторон зашикали. Мешаю я им, видите ли. «Пеппи, ты куда?» — Удивленно прошептала Морковь. Чем дольше длились прослушивания, тем бледнее становилась Клара. Она ерзала, шмыгла носом и бормотала стихотворные строки. «Как куда? Домой? Отдохнуть? Растянуться на кровати? Трудный был день». Собиралась сказать «я», но поймала на себе красноречивый взгляд «ди». «Чего?» — приподняла я бровь. Он посмотрел на нервничающих чудиков, потом на сцену. «Проклятие! Не намекает ведь он, что я должна задержаться?» «Ладно, так и быть. Все равно нужно узнать, оставят ли Роя». «Да никуда», — буркнула я, усаживаясь на место. «Разминаюсь». Морковь справилась вполне неплохо. Прочитала наизусть слезливую балладу. Я принялась подталкивать к проходу съежившуюся в кресле соломинку. «Быстрее начнет, быстрее закончит». Но та переглянулась с Бруно и затрясла головой. «Я не хочу», — заявила она внезапно. «Мы с Бруно пойдем на танцы». «Чего?» — возмутилась я. «Здрасте. Я вас таким трудом записала, и никакой благодарности». «Вообще-то мы не твои слуги, чтобы ты распоряжалась нашими желаниями». Вдруг взбрыкнула обычно покладистая Мальвина. «И не твоя собственность, и не обязана тебя слушаться». «Ишь, как заговорила!» «Я растерялась. Такой отповеди мне прежде слышать не приходилось. Вот так цаца! Никто мои решения никогда не оспаривал, а значит, они верные». «Верно?» За поддержкой я оглянулась на Ди, но он встал на сторону соломинки. «Так и есть, Маль. Почему раньше молчали? Столько времени потеряли!» Мальвина схватила Бруно за руку и потащила за собой к выходу. Ди и Клара, пунцовые от радости, что ее приняли в театральную студию, следом. Я стала сидеть, покусывая губы от злости. Видно, я ледела. Так пренебречь моей заботой. Я о них пеклась. Выдержала бой за карандаш, а они, бесчувственные пни, не понимают своего счастья.